«Великий психолог Шарль Геликян никогда ничего не делает просто так. Придумай ответ поубедительней». «Клянусь тебе, в моем поступке не было ничего преднамеренного». Отчим Диана нервничал все сильнее. «Все дело в очаровании момента. Ребенок спал у тебя на руках. Ты стояла в темноте» несгибаемая, полная решимости. В тот вечер ты была совсем другой, такой свободной. Я просто хотел пожелать тебе удачи. Вот и все. Диана взяла сумку и поднялась. Если так, ты правильно поступил. Удача мне явно пригодится. Диана покинула персидского царя и стремительно пошла к выходу. Ресторан опустел. В полумраке только картины на стенах тускло блестели позолотой и слабо светились исхлёстанные дождём окна. «Диана!» Шарль догнал ее в мраморном холле. Она обернулась. «Чёрт возьми, Диана! Что ты пытаешься найти? Ты ведь не все мне сказала!» Диана дождалась, когда отчим подойдёт ближе и повторила. Я просто хочу знать наверняка о ремне. Нет. Шарль покачал головой. Ты решила заново пережить аварию, потому что не веришь, что это была авария. Диана восхитила проницательность психолога, с легкостью вычислившего ее помыслы. Именно так подтвердила она. Думаю, авария как-то связана с убийством Рольфа фон Кейна. Это не случайность. Я убеждена, что все в этом непонятном деле связано с Люсьеном. «Господи!» — присвистнул Шарль. «И не говори мне, что я сошла с ума!» Шарль побледнел. «Хочешь сказать, тот несчастный случай на бульваре был попыткой устранить вас?» «Я собрала не все доказательства». «Какие именно?» не торопи меня». Диана повернулась, чтобы уйти, но Шарль схватил ее за руку. От волнения он часто моргал ресницами, напоминавшими Диане крылья бабочки. «Слушай меня внимательно. Мы с тобой знакомы шестнадцать лет. Я никогда не вмешивался ни в твое воспитание, ни в ваши с матерью отношения» но на сей раз я не буду стоять в стороне и не позволю тебе слететь с катушек. Только не теперь. Она ответила ему дерзкой улыбкой скверной девчонки. — Если все, что я рассказала, плод моих фантазий, тебе нечего опасаться. — Дурочка! — Ты, возможно, играешь с огнем и сама того не понимаешь, — выкрикнул Шарль. Диана почувствовала, что на них смотрят. Официанты впервые видели Шарля Геликиана в таком состоянии. Ты ведешь себя неразумно. Шарль заговорил тише. Даже если допустить, повторяю, допустить, что ты права, вмешиваться тебе не следует. Это дело полиции. Он спросил, не дав ей возразить. Твои слова о ремне. В отчете эксперта черным по белому написано, он не был пристегнут. — Так что же ты... — Я уверена, что пристегнула Люсьена. Лицо Шарля потемнело. — Так что же получается? Это Люсьен? Люсьен крепко спал. Я всю дорогу наблюдала за ним в зеркало. Получается, ремень расстегнулся сам собой... Диана вернулась к Шарлю, наклонилась. Отчим доходил ей до плеча и прошептала доверительным тоном. «Знаешь, как говорят, когда исчерпаны все возможные предположения, остается подумать о невозможном». Шарль не спускал с пачерицы глаз. От напряжения у него на лбу выступило испарина. «Что ты имеешь в виду?» Диана вспомнила кровь в машине, осколки стекла, скомканный спальник на сиденье, темную зону багажника и прошептала со священным ужасом в голосе. «Я имею в виду, что кроме нас с Люсьеном в машине был кто-то еще». Глава двадцать третья. Скверы на Елисийских полях сплетались в единый круг из дождя и света. То тут, то там сквозь ливень проглядывало солнце. Листья шелестели на ветру, образуя под струями воды, тонкие зеленые узоры. Диана надела темные очки и задержалась на крыльце. Она только что поделилась с Шарлем гипотезой о спрятавшемся в ее машине злоумышленнике, который расстегнул ремень безопасности Люсьена и был готов погибнуть, лишь бы убедиться, что малышу ничто не поможет. Диана понимала, что эта версия не выдерживает никакой критики, кто бы согласился так рисковать. Во имя чего человек может добровольно обречь себя на смерть. Полицейские, осматривавшие машину после аварии, не нашли ни малейших следов постороннего присутствия в ее машине. И все-таки Диана не могла избавиться от этой мысли. Появившийся парковщик поторопился успокоить молодую женщину, «Ваша машина сейчас подъедет, мадам». «Что происходит?» — спросила Диана. По тону и выражению лица парня она поняла, что тот врет. Служащий бросил тоскливый взгляд на стоянку. «Ваш друг!» — он сказал, что все берет на себя. «Какой друг?» «Высокий господин, который вас ждал. Он пообещал, что подгонит машину, но...» Парень затравленно озирался. Я... Я не вижу. В этот момент Диана заметила свою машину в метрах в 30 от входа под Липой. Она стремительно пересекла посыпанную гравием террасу, заглянула в приоткрытое окно и увидела Патрика Ланглоа, пытающегося вставить ключ в зажигание. Диана постучала по стеклу. Сыщик подскочил от неожиданности, смущенно улыбнулся и распахнул дверцу. «Я забыл, что машина из проката, и нужно знать код. Мне ужасно жаль. Я хотел сделать вам сюрприз». Как ни странно, Диана совсем не разозлилась. «Подвиньтесь», — приказала она. «Великан не без труда пересел на пассажирское место». Диана скользнула за руль и спросила, «Какого черта вы здесь делаете? Следите за мной!» Сыщик оскорбился. «Я послал за вами одного из своих ребят. Хотел предложить пообедать со мной. Когда он добрался до вашего дома, вы как раз уезжали. Он не удержался, поехал за вами следом и позвонил мне».